ДОРОГА НАПРАВО Итак, Трилье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и повернул направо. Куда вела дорога, он не знал, но решил в эту ночь уйти от вернуа подальше. Пройдя одно лье, он поравнялся с большим замком, где, видимо, только что кончилось какое-то празднество. Все окна были освещены, от больших каменных ворот узором расходились следы, оставленные в пыли экипажами гостей. Ещё три Илье остались позади, и Давид утомился. Он вздремнул у края дороги на ложе из сосновых веток, а потом поднялся и опять зашагал по незнакомому пути. Так пять дней шёл он по большой дороге, спал на мягких постелях, приготовленных ему природой или накопных сена, и ел чёрный хлеб радушных пахарей, пил из ручья или из щедрой пастушьей чашки. Наконец он перешел через большой мост и вступил в веселый город, который увенчал терниями и лаврами больше поэтов, чем весь остальной мир. Дыхание его участилось, когда Париж запел ему в полголоса приветственную песнь, песнь перекликающихся голосов, шаркающих ног, стучащих колес. Высоко под крышей старого дома на улице Конти поселился Давид и, примостившись на табурете, принялся писать стихи. Некогда на этой улице жили важные и знатные горожане, а теперь она давала приют тем, кто всегда плетется по стопам разорения и упадка. Дома здесь были высокие и еще хранили печать былого величия, хотя во многих из них не осталось ничего, кроме пауков и пыли. По ночам на улице слышался стук клинков и крики гуляк, кочующих из таверны в таверну. Там, где когда-то был чинный порядок, воцарился пьяный и грубый разгул. Но именно здесь Давид нашел себе кров, доступный его тощему кошельку. Свет солнца и свет свечи заставал его за пером и бумагой. Однажды после полудня... Он возвращался из фуражирской вылазки с хлебом, сыром и бутылкой дешёвого вина. Поднимаясь по мрачной лестнице, он столкнулся, точнее сказать, наткнулся на неё, так как она неподвижно стояла на ступеньке. С молодой женщиной такой красоты, какую не рисовало даже пылкое воображение поэта. Под её длинным тёмным распахнутым плащом виднелось роскошное платье. В глазах отражались малейшие оттенки мысли. Они казались то круглыми и наивными, как у ребёнка, то длинными и влекущими, как у цыганки. Приподняв одной рукой подол платья, она приоткрыла маленькую туфельку на высоком каблучке с развязавшимися лентами. Как она была божественна! Ей не пристало гнуть спину! Она была рождена, чтобы ласкать с собой глаз и повелевать. Быть может, она заметила приближение Давида и ждала его помощи. О, она просит месье извинить ее, она заняла собой всю лестницу. Но эта туфелька такая противная, ну что с ней поделаешь, все время развязывается. Но если бы месье был так любезен. Пальцы поэта дрожали, когда он завязывал непослушные ленты. Он почуял опасность и хотел бежать, но глаза у неё стали длинные и влекущие, как у цыганки, и удержали его. Он прислонился к перилам, сжимая в руках бутылку кислого вина. «Вы были так добры», — улыбаясь, сказала она. «Мсье, вероятно, живёт в этом доме?» «Да, сударыня». «Да». В этом доме, сударыня. Вероятно, на третьем этаже. Нет, сударыня, выше. Женщина чуть раздраженно пошевелила пальцами. Простите, это был нескромный вопрос. Надеюсь, мсье извинит меня. Совершенно неприлично было спрашивать, где вы живете. Ну что вы, сударыня? Я живу... Нет, нет, нет, не говорите. Теперь я вижу, что допустила ошибку. Но что я могу поделать? Меня влечет к себе этот дом и все, что с ним связано. Когда-то он был моим домом. Я часто прихожу сюда, чтобы помечтать о тех счастливых днях. Пусть это будет мне оправданием». «Вам нет нужды оправдываться. Позвольте мне сказать вам, запинаясь, проговорил поэт». Я живу на самом верху, в маленькой комнате, там, где кончается лестница. — Окном на улицу? — Нет, сударыня. — Во двор. Послышалось что-то похожее на вздох облегчения. — Не буду вас больше задерживать, мсье, — сказала она, и глаза у нее были круглые и наивные. — Присматривайте получше за моим домом. Увы, он мой только в воспоминаниях. «Прощайте! Благодарю вас за вашу любезность!» Она ушла, оставив за собой память о своей улыбке и тонкий запах духов. Давид поднялся по лестнице, как во сне. Сон прошел, но улыбка и запах духов преследовали его и не давали ему покоя. Образ незнакомки вдохновил его на элегии о чарующих глазках, песни о любви с первого взгляда, оды о дивном локоне и сонеты о туфельке на маленькой ножке. Видно, он был истинным поэтом, потому что его она оказалась забыта. Нежная красота пленила его своей свежестью и изяществом. Тонкий аромат, исходивший от нее, будил в нем еще неиспытанные чувства. Однажды вечером трое людей собрались за столом в комнате на третьем этаже того же дома. Три стула, стол и свеча на нем составляли всю обстановку. Один из троих был громадный мужчина, одетый в черное. Вид у него был высокомерный. Кончики его вздернутых усов почти касались глаз, смотревших с презрительной усмешкой. Напротив него сидела дама, молодая и прелестная. Её глаза, которые могли быть то круглыми и наивными, как у ребёнка, то длинными и влекущими, как у цыганки, горели теперь честолюбием, как у любого заговорщика. Третий был человек-дела, смелый и нетерпеливый вояка, дышащий огнём и сталью. Дама и великан в чёрном называли его «Капитаном Дероллем». Капитан ударил кулаком по столу и сказал, сдерживая ярость, «Сегодня ночью, когда он поедет к полуночной мессе, мне надоели бессмысленные заговоры. Довольно с меня условных знаков, шифров, тайных сборищ и прочей ерунды. Будем честными изменниками. Если Франция должна быть избавлена от него, убьем его открыто, не загоняя в ловушки и западни». «Сегодня ночью, вот мое слово, я подкреплю его делом, я убью его собственной рукой сегодня ночью, когда он поедет к Месси». Дама нежно посмотрела на капитана. Женщина, даже став заговорщицей, преклоняется перед безрассудной отвагой. Мужчина в черном подкрутил кончики усов и сказал зычным голосом, смягченным светским воспитанием. «Дорогой капитан, на этот раз я согласен с вами. Ждать больше нечего. Среди дворцовой стражи достаточно преданных нам людей. Можно действовать смело». «Сегодня ночью», — повторил капитан Дероль, снова ударив кулаком по столу. «Вы слышали, что я сказал, Маркиз? Я убью его собственной рукой». «В таком случае», — тихо сказал Маркиз, — «Остается решить один вопрос. Надо известить наших сторонников во дворце и сообщить им условный знак. Самые верные нам люди должны сопровождать королевскую карету. Но кто сейчас сумеет пробраться к южным воротам? Их охраняет Рябу. Стоит доставить ему наше письмо, и успех обеспечен». «Я перешлю письмо». — сказала дама. «Вы, графиня?» — спросил маркиз, поднимая брови. «Ваша преданность велика. Мы это знаем, но...» «Послушайте!» — воскликнула дама, вставая и опираясь рукой о стол. «В мансарде этого дома живет юноша из деревни. Бесхитростный, кроткий, как овцы, которых он пас. Несколько раз я встречала его на лестнице. «Опасаясь, не живет ли он рядом с комнатой, в которой мы обычно встречаемся, я заговорила с ним. Стоит мне захотеть, и он в моих руках. Он пишет стихи у себя в мансарде и, кажется, мечтает обо мне. Он исполнит любое мое желание. Письмо во дворец доставит он». Маркиз встал со стула и поклонился. «Вы не дали закончить мне фразу, графиня», — проговорил он. «Я хотел сказать...» «Ваша преданность велика, но ей не сравнится с вашим умом и очарованием». В то время как заговорщики вели эту беседу, Давид отделывал стихи, посвященные его «Амурет д'Эскалье» «Случайная мимолетная любовь», французский. Он услыхал робкий стук в дверь, и сердце его сильно забилось. Открыв дверь, он увидел перед собой незнакомку. Она тяжело дышала, будто спасалась от преследования, а глаза у нее были круглые и наивные, как у ребенка. «Мсье», — прошептала она, — «меня постигло несчастье. Вы кажетесь недобрым и отзывчивым, и мне не к больше обратиться за помощью. Ах, как я бежала! На улицах много повес, они пристают, не дают проходу». «Месье, моя мать умирает. Мой дядя — капитан королевской стражи. Надо, чтобы кто-нибудь немедленно известил его. Могу я надеяться?» «Мадемуазель!» — перебил Давид, и глаза его горели желанием оказать ей услугу. «Ваши надежды будут моими крыльями. Скажите, как мне найти его?» Дама вложила ему в руку запечатанное письмо. «Ступайте к южным воротам, помните к южным, и скажите страже, сокол вылетел из гнезда. Вас пропустят, а вы подойдете к южному входу во дворец. Повторите те же слова и отдайте письмо тому человеку, который ответит, «Пусть ударит, когда захочет». Это пароль, месье, доверенный мне моим дядей». В стране неспокойно, заговорщики посягают на жизнь короля, и потому с наступлением ночи без пароля никого не подпускают и близко ко дворцу. «Если можете, мсье, доставьте ему это письмо, чтобы моя мать смогла увидеть его, прежде чем навеки закроются ее глаза». «Я отнесу письмо», — с жаром сказал Давид. «Но могу ли я допустить, чтобы вы одна возвращались домой в такой поздний час? Я...» «Нет-нет, спешите! Драгоценно каждая секунда!» «Когда-нибудь...» — продолжала она, и глаза у нее стали длинные и влекущие, как у цыганки. «Я постараюсь отблагодарить вас за вашу доброту!» Поэт спрятал письмо на груди и, перепрыгивая через ступеньки, побежал вниз по лестнице. Когда он исчез, дама вернулась в комнату на третьем этаже. Маркиз вопросительно поднял брови. «Побежал», — ответила она. «Он такой же глупый и быстроногий, как его овцы». Стол снова вздрогнул от удара кулака капитана Дероля. «Ста тысяч дьяволов!» — крикнул он. «Я забыл свои пистолеты! Я не могу положиться на чужие!» «Возьмите этот», — сказал маркиз, вытаскивая из-под плаща огромный блестящий пистолет, украшенный серебряной чеканкой. «Вернее быть не может, но будьте осторожны. На нем мой герб, а я на подозрении». «Ну, пора. За эту ночь мне надо далеко отъехать от Парижа. С рассветом я должен появиться у себя в замке». «Милая графиня, мы готовы следовать за вами». Маркиз задул свечу, дама, закутанная в плащ, и оба господина осторожно сошли вниз и смешались с прохожими на узких тротуарах улицы Конти. Давид спешил. У южных ворот Королевского парка к его груди приставили острую алебарду, но он отстранил ее словами «Сокол вылетел из гнезда». «Проходи, друг», — сказал стражник, — «Да побыстрее!» У южного входа во дворец его чуть было не схватили, но его «модепасс» — пароль французский — снова оказал магическое действие на стражников. Один из них вышел вперёд и начал «пусть ударит», но тут что-то произошло, и стража смешалась. Какой-то человек с пронизывающим взглядом и военной выправкой внезапно протиснулся вперёд и выхватил из рук Давида письмо. «Идемте со мной!» — сказал он и провел его в большой зал. Здесь он вскрыл конверт и прочитал письмо. «Капитан Титро!» — позвал он проходившего мимо офицера, одетого в форму мушкетеров. «Арестуйте и заточите в тюрьму стражу южного входа и южных ворот. Замените ее надежными людьми!» Давид он опять сказал. «Идемте со мной!» Он провел его через коридоры, приёмную приемную в обширный кабинет, где в большом кожаном кресле, одетый во все черное, в тяжком раздумье сидел мрачный человек. Обращаясь к этому человеку, он сказал, «Ваше Величество, я говорил вам, что дворец кишит изменниками и шпионами, как погреб крысами. Вы, Ваше Величество, считали, что это плод моей фантазии. Но вот человек, проникший с их помощью во дворец, Он явился с письмом, которое мне удалось перехватить. Я привел его сюда, чтобы вы, ваше величество, убедились, что мое рвение отнюдь не чрезмерно». «Я сам допрошу его», — отозвался король, шевельнувшись в своем кресле. Он с трудом поднял отяжелевшие веки и мутным взором посмотрел на Давида. Поэт преклонил колено. «Откуда явился ты?» — спросил король. «Из деревни Вернуа, департамент Ора и Луара». «Что ты делаешь в Париже?» «Я хочу стать поэтом, ваше величество». «Что ты делал в Вернуа?» «Пас отцовских овец». Король снова пошевелился, и глаза его посветлели. «О, среди полей?» «Да, ваше величество». «Ты жил среди полей». Ты уходил на заре из дома, вдыхая утреннюю прохладу, и ложился под кустом на траву. Стадо рассыпалось по склону холма. Ты пил ключевую воду, забравшись в тень, ел вкусный черный хлеб и слушал, как в роще свистят черные дрозды. Не так ли, пастух? Да, Ваше Величество, вздыхая, сказал Давид и как пчёлы жужжат, перелетая с цветка на цветок, а на холме поют сборщики винограда. «Да — Да-да, — нетерпеливо перебил король, — поют, разумеется, и сборщики винограда, но чёрные дрозды, ты слышал, как они свистят? Часто они пели в роще. — Нигде, ваше величество, они не поют так хорошо, как у нас в Вернуа. Я пытался передать их трели в стихах, которые я написал. «Ты помнишь эти стихи?» — оживился король. «Давно я не слыхал черных дроздов. Передать стихами их песню — это лучше, чем владеть королевством. Вечером ты загонял овец в овчарню и в мире и покое ел свой хлеб. Ты помнишь эти стихи, пастух?» «Вот они, ваше величество!» — с почтительным рвением сказал Давид. «Глянь, пастух, твои овечки резво скачут по лугам. Слышишь, еле клонит ветер». Пан прижал свирель губам. «Слышишь, мы свистим на ветках. Видишь, к стаду мы летим. Дай нам шерсти наши гнезда обогреть». «Ваше Величество!» — перебил резкий голос. «Разрешите мне задать этому рифмоплету несколько вопросов. Время не ждет». Прошу прощения, ваше величество, если я слишком назойлив в моей заботе о вашей безопасности. Преданность герцога Деумаль слишком хорошо испытана чтобы быть назойливой. Король погрузился в кресло, и глаза его снова помутнели. Прежде всего, — сказал герцог, — я прочту вам письмо, которое я у него отобрал. Сегодня годовщина смерти наследника престола. Если он поедет по своему обыкновению к полуночной мессе молиться за упокой души своего сына, сокол ударит на углу улицы Эспланад. Если таково его намерение, поставьте красный фонарь в верхней комнате в юго-западном углу дворца, чтобы сокол был наготове. — Пастух, — строго сказал герцог, — ты слышал, что здесь написано. Кто вручил тебе это письмо? — Господин герцог. — просто сказал Давид. — Я вам отвечу. Мне дала его дама. Она сказала, что ее мать больна, и надо вызвать ее дядю к постели умирающей. Мне непонятен смысл этого письма, но я готов поклясться, что дама прекрасна и добра. — Опиши эту женщину, — приказал герцог, и расскажи, как она тебя одурачила. — Описать ее, — сказал Давид, и нежная улыбка осветила его лицо. «Где найти те слова, которые могли бы совершить это чудо?» «Она... она соткана из света солнца и мрака ночи. Она стройна, как альха, и гибка, словно ива. Поглядишь ей в глаза, и они мгновенно меняются. Широко открытые, они вдруг сощурятся и смотрят, как солнце, сквозь набежавшие облака. Она появляется, всё сияет вокруг». Она исчезает, и ничего нет, только аромат боярышника. Я увидел ее на улице Конти, дом двадцать девять. «Это дом, за которым мы следили», — сказал герцог, обращаясь к королю. «Благодаря красноречию этого простака перед нами предстал портрет гнусной графини Кебедо». «Ваше величество и ваша светлость!» — взволнованно начал Давид. «Надеюсь, мои жалкие слова ни на кого не навлекут несправедливого гнева. Я смотрел в глаза этой даме, ручаясь своей жизнью, она — ангел, что бы ни было в этом письме!» Герцог пристально посмотрел на него. «Я подвергну тебя испытанию», — сказал он, отчеканивая каждое слово. «Переодетый королем, ты в его карете поедешь в полночь к мессе. «Согласен ты на это испытание!» Давид улыбнулся. «Я смотрел ей в глаза», — повторил он. «Мне других доказательств не надо, а вы действуйте по своему усмотрению». В половине двенадцатого герцог Домаль собственными руками поставил красный фонарь на окно в юго-западном углу дворца. За десять минут до назначенного часа Давид, опираясь на руку герцога, с ног до головы облачённый в королевскую одежду, прикрыв лицо капюшоном, проследовал из королевских покоев, к ожидавшей его карете. Герцог помог ему войти и закрыл дверцу. Карета быстро покатила к собору. В доме на углу улицы Эспланад засел капитан Тетро с двадцатью молодцами, готовый ринуться на крамольников, как только они появятся. Но, по-видимому, какие-то соображения заставили заговорщиков изменить свой план. Когда королевская карета достигла улицы Крестов, не доезжая одного квартала до улицы Эспланад, из-за угла выскочил капитан Дероль со своей кучкой цареубийц и напал на экипаж. Стража, охранявшая карету, оправившись от замешательства, оказала яростное сопротивление. Капитан Тетро, заслышав шум схватки, поспешил со своим отрядом на выручку. Но в это время отчаянный Дерольф распахнул дверцу королевской кареты, приставил пистолет к груди человека, закутанного в тёмный плащ, и выстрелил. С прибытием подкрепления улица огласилась криками и лязгом стали, лошади испугались и понесли. На подушках кареты лежало мертвое тело несчастного поэта и мнимого короля, сраженного пулей из пистолета монсеньора Маркиза де Бопертюи».